От автора. Роясь в интернете в поисках идеи для очередного рассказа, я наткнулась на термин «канифольно-скипидарные продукты». Если на ваш слух это звучит диковато, то вы не одиноки. Название выглядело странно, как человек, надевший на одну ногу модельную туфлю, а на другую — теннисную. Впервые произнеся его вслух, я получила порцию недоуменных взглядов. Я ничего не знала об этой индустрии существовавшей сотни лет назад, когда корабли еще были деревянными и двигались силой ветра, надувавшего огромные паруса. С колониальных времен и до последней четверти XX века эти продукты, остро необходимые флоту, были важной и неотъемлемой частью экономики Юга, и регион славился своими товарами по всему миру. Сегодня на юго-востоке Соединенных Штатов осталось лишь несколько мест, где канифольно-скипидарные продукты по-прежнему остаются основной статьей дохода. Так что же это за продукты такие? На самом деле тут нет ничего загадочного. Это канифоль, дёготь, смола и скипидар, которые производятся из живицы или сосновой камеди. Дёготь и смолу использовали для пропитки деревянных судов, парусов, мачты, канатов. Когда парусные корабли стали выходить из употребления, торговля продолжала развиваться. Канифоль и скипидар по-прежнему пользовались большим спросом. Они применяются в таких бытовых товарах, как мыл, бумага, краски и лаки. Дальше я выяснила, что самым востребованным из-за высокого содержания комедии был определенный вид сосны, длиннохвойная. На втором месте шла болотная сосна. А я-то думала, что это просто сосны, такие же, как ладанные, озерные, восточные, белые и другие, произрастающие по всему югу. К сожалению, за то время, когда активно добывалась живица для флота, обширные заросли длиннохвойной сосны сократились до очень малых размеров. Когда-то давным-давно эти деревья занимали 90 миллионов акров лесов от Виргинии до Техаса. Сегодня осталось всего 3 миллиона акров так называемых девственных или старых лесов. Защитники природы принимают меры по их сохранению, включая специальное периодическое выжигание земли вокруг деревьев, чтобы саженцы могли укорениться и вырасти. Да, именно так. Огонь стимулирует рост длиннохвойных сосен, и восстанавливает уникальную экосистему лугов, известную как Саванна соснового леса. Примерно в часе езды от моего дома и еще кое-где встречается эта редкость — островки старых лесов. Один из них находится совсем неподалеку у городка с говорящим названием Саутерн-Пайс, что значит «южные сосны». В конце книги есть упоминание об этой местности и ее истории. Кто же добывал сосновую кометь? Мелкие землевладельцы нанимали для этого нескольких работников, а крупные часто организовывали трудовые лагеря. В начале XX века знаменитая писательница Зора Нил Хёрстон жила какое-то время во Флориде и документально засвидетельствовала, каково было работать в таком лагере. Ее интервью стали частью антропологического труда «Мулы и люди». В лагерях использовалась система долговой кабалы, всегда оставлявшая работников в невыгодном положении. Прибавьте к этому произвол десятников, старших над группами и применявшиеся там наказания, и станет ясно, почему многие приравнивали такие лагеря к своеобразной форме рабства. Однако в сосновых лесах можно было найти покой и уединение, и часто именно за этим люди шли туда. В свое время Северная Каролина занимала первое место в мире по производству канифольно-скипидарных продуктов. Местных жителей, выполнявших эту работу, называли смоляными пятками из-за сосновой комедии, налипавшей на подушвы босых ног. Сначала прозвище было дано в насмешку, но, как гласит история, оно стало почетным во время Гражданской войны. Тогда говорили, что солдаты из Северной Каролины стоят в бою непоколебимо, как будто у них смола на пятках. Сегодня это известное прозвище спортивных команд Университета Северной Каролины в Чапелхилл, и, конечно же, так называют жителей самого штата. Когда я открыла для себя эту историю из далекого прошлого, меня посетило одно из тех молниеносных озарений, которые иногда случаются с писателями. Настало время искать что-то новое, и эта книга стала плодом моих трудов. Хотя события в ней и вымышлены, я надеюсь, что хоть в какой-то мере воздала должное Южным Штатам, играющим в ней важную роль, а главное — тем, кто жил и трудился в густых сосновых лесах американского юга.